Интровертный чувствующий тип. Примат интровертного чувства я встречал главным образом у женщин. К этим женщинам применимо пословица: "Тихие воды глубоки". В большинстве случаев они молчаливы, труднодоступны, непонятны, часто скрыты под детской или банальной маской, нередко также отличаются меланхолическим темпераментом. Они не блестят и не выступают вперёд. так как они преимущественно отдают себя руководству своего субъективного, ориентированного чувства, то их истинные мотивы в большинстве случаев остаются скрытыми. Вовне они проявляют гармоническую тушёванность, приятное спокойствие, симпатичный параллелизм, который не стремится вызвать другого, произвести на него впечатление, переделать его или изменить. Если эта внешняя сторона выражена несколько ярче, то возникает лёгкое подозрение в безразличии или холодности, которое может дойти до подозрения в равнодушие к радостям и горестям других. Тогда ясно чувствуется отвращающее от объекта движения чувство. У нормального типа это имеет место, правда, лишь тогда, когда объект каким-нибудь образом действует слишком сильно. Поэтому гармоническое сопровождение чувством со стороны этого типа имеет место лишь до тех пор, пока объект, пребывая в средних тонах чувства, следует своему собственному пути и не старается пересечь его пути. За настоящими эмоциями объекта этот тип не следует. Он подавляет их и отклоняет или лучше сказать, охлаждает их отрицательным суждением чувства. Хотя имеется постоянная готовность спокойной и гармоничной идти рука об руку, тем не менее к объекту не обнаруживается ни любезность, ни тёплая предупредительность, а проявляется отношение, которое кажется безразличным, холодное, подчас даже отклоняющее обращение. Иногда объект начинает чувствовать, что всё его существование излишне. По отношению к какому-нибудь порыву или проявлению энтузиазма этот тип сначала проявляет благосклонный нейтралитет, иногда с лёгким оттенком превосходства и критики, от которого у чувствительного объекта легко опускаются крылья. Напористая же эмоция может быть подчас резко и убийственно холодно отражена если только она случайно не захватит индивида со стороны бессознательного, то есть, иными словами, не оживит какой-нибудь окрашенный чувством изначальный образ и тем самым не полонит чувства этого типа. Когда наступает такой случай, то женщина этого типа испытывает мгновенно просто-таки парализованность, против которой позднее непременно восстает тем более сильное противление, и это противление поразит объект, самое уязвимое его место. Отношение к объекту поддерживается по возможности в спокойных и безопасных средних тонах чувств, при упорном и строжайшем уклонении от страсти и ее безмерности. Поэтому выражение чувства остается скудным, и объект длительно чувствует свою недооцененность, если он это осознает. Это правда не всегда имеет место, ибо недочёт очень часто остаётся бессознательным. Однако со временем вследствие бессознательного требования чувства он развивает симптомы, вынуждающие усиленное внимание к себе.